Валера и его газы. Вздутие живота — это настоящий бич современности. Наблюдение автора. Родители увезли Красную Шапочку куда-то в соседний город, и больше она в деревне не появлялась. Все мальчики в деревне, которые были в нее влюблены, начали страдать. Для них это было неожиданно, драматично и изолировано. Они не могли собраться все вместе и поддержать друг друга, решив коллективно, что на ней свет клином не сошелся, поэтому для них это был сильный стресс. Оно и понятно. Возлюбленная куда-то исчезла и неизвестно, вернется ли. Кто-то перенес это событие легче, так как быстро увлекся другой девочкой, а кто-то, например, Валера, среагировал на это событие весьма драматично. День и ночь он лежал без сна и покоя. Ходил, вздыхал, потерял аппетит. Казалось бы, должен был бы похудеть, и с него должны были бы начать сваливаться штаны, но получилось наоборот почему-то. Ему пришлось начать застегивать брюки на плюс одну дырку на ремне, живот его увеличился в объеме. У Валеры началось постоянное вздутие живота. Он не знал, что это. Он был далек от таких терминов, как «тонкий кишечник» и «углекислый газ». Он просто увидел, что его живот надулся и стал больше, чем раньше. Валера вбил в поиск симптомы своего живота и выяснил, что это называется вздутие и что есть таблетки от вздутия. Попробовал, попил таблетки – не помогло. Попробовал народные средства – не помогло. В итоге он просто забил на свой живот и так и продолжал застегивать ремень на следующую дырку. Ведь это же просто вздутие, с ним можно просто жить, ведь почти у всех в деревне вздутие, живут люди, и ничего. И действительно, вздутие – это очень распространенное явление, я бы сказал, что 9 из 10 людей имеют вздутие живота в той или иной степени. Таким образом, можно сказать, что вздутие – это симптом номер один из всего, что касается живота. Это самая частая проблема, которая очень сильно недооценена и которая десятилетиями отравляет жизнь человека и окружающих в прямом и переносном смысле. Вздутие – это не просто какой-то газ в кишках. Газы бывают разные. Все газы можно разделить на токсичные и нетоксичные. К нетоксичным относятся такие, как углекислый газ, кислород, азот, водород. К токсичным – метан, сероводород, тиолы, аммиак и прочие неприятные вещи. Все токсичные газы неприятно пахнут, поэтому можно примерно определить химический состав вздутия просто по запаху. Но не всегда. Например, Валера с приходом вздутия вовсе не начал пердеть больше. Все осталось как раньше. То есть газов внутри прибавилось, а наружу они выходить не начали. Это значит, что у Валеры вздутие тонкого кишечника, потому что если бы было вздутие толстого кишечника, то он бы начал портить воздух гораздо чаще. Если есть вздутие, но газы не выходят, значит они сосредоточены в тонком кишечнике. Если активно выходят, В толстом. Почему вздутие считается чем-то обыденным и не имеющим особого значения? Потому что, во-первых, симптомы, которые часто вызываются вздутием, как будто бы не имеют отношения к животу, поэтому лечатся у врачей, не обращающих внимания на ЖКТ. А во-вторых, нет четких диагностических критериев определения вздутия и нет эффективных способов лечения, так как всевозможные испумизаны, Активированные угли и энтеросгелии или очень плохо помогают, или вообще не помогают. А между тем, вздутие – это серьезная штука, имеющая весьма неприятные последствия. Сами газы, которые накапливаются в кишечнике, во многом токсичны, поэтому даже если просто быть в контакте с ними 24 на 7 на 365 – то уже будет хроническое мини организма, так как основное свойство слизистой оболочки кишечника – это всасывание полезных и обезвреживание токсичных веществ. Вздутие дает постоянный химический напряг всего организма и особенно печени, ведь она вынуждена фильтровать все, что попадает в кровь из кишечника. Накапливаясь в кишечнике, газы раздувают его в диаметре, и пространство, занимаемое кишечником в животе, увеличивается. Выглядит это так, как будто человек немножко беременный. Все эти упругие торчащие животы у людей – все это вздутие. Как будто человек проглотил в живот мяч. Кто-то небольшой бейсбольный мяч, а кто-то даже баскетбольный. Такому человеку поначалу сложновато будет делать висцералку, потому что живот надутый, упругий, и в него сложно зайти на нужную глубину. Кроме этого, вздутый кишечник начинает физически, механически давить во все стороны. Давление вверх приводит к тому, что все, что над кишечником, начинает страдать. Примерно то же происходит на поздних сроках беременности, когда плод занимает большую часть живота – и отдавливает органы в разные стороны, из-за этого начинаются всевозможные изжоги, забросы, дискинезии и так далее. Здесь то же самое, только оно, в отличие от беременности, никогда не заканчивается и постоянно год за годом продолжает давить. Над кишечником расположена печень с желчевыделительной системой, желудок и поджелудочная железа за ним – а над этим всем расположена диафрагма. Вздутие давит вверх на органы, органы давят на диафрагму, диафрагма тоже начинает давить вверх, из-за чего поджимаются нижние отделы легких и сердца. Это, в свою очередь, приводит сразу к нескольким неприятным последствиям. Нижние отделы легких не раскрываются при дыхании, и человек начинает дышать верхушками легких, А чтобы их нормально раскрыть, ему приходится задирать плечи, напрягать шейно-воротниковую зону, из-за чего блокируется нормальный отток крови и лимфы из головы. Голова и мозг слегка отекают, и начинаются неприятные симптомы, связанные с головой. Тяжесть, головные боли, шум в ушах, пульсация, туман в голове. Такой человек встает утром с несвежей головой, как будто он всю ночь или накануне пил и куролесил, хотя он мог даже лечь спать вовремя, одним словом, не высыпается. Обычно с такими симптомами люди идут к неврологу, который назначает таблетку от головы. Особенно ярко этот механизм выражен у грудничков. Небольшое вздутие, и ребенок начинает капризничать, плакать или просто орать. Голова и глазки краснеют, на лбу и шее проступают вены, ему плохо, но объяснить, что именно плохо, он не может, поэтому он просто плачет или кричит. Но стоит ему хорошенько пропукаться, как он успокаивается и снова превращается в счастливого, активного и веселого ребенка. Напряжение в шее на воротниковой зоне со временем вызовет дискомфорт, усталость, боль и прочие симптомы в шее и плечах, что назовут остеохондрозом и будут опять же лечить у невролога таблетками от остеохондроза. Зажатые отделы легких будут плохо вентилироваться, а значит, при очередной простуде, ОРЗ, ОРВИ, которыми народ болеет ежегодно, воспаление в этих зонах не сможет адекватно завершиться из-за отсутствия нормальной микроциркуляции, а значит, возникнут спайки, то есть в легких или в плевре что-то прилипнет и начнет тянуть грудную клетку на себя. Вот вам одна из частных причин сколиоза в грудного отдела. Спайки в грудной полости. Что-то прилипло и тянет. Если мышцы спины окажутся сильнее, то позвоночник останется на месте. Если победят спайки, то позвоночник начнет изгибаться. При расспросе сколиозников часто выясняется, что все было хорошо, а потом после очередного бронхита или простуды все куда-то уплыло и искривилось. Это из-за спаек. Кроме того, из-за плохой микроциркуляции и застоя в нижних отделах легких будет постоянная склонность к подкашливаниям, подобно курильщику, выделение слизи или мокроты по утрам, хронические рецидивирующие бронхиты и ОРЗ, которые никак не могут полностью закончиться, потому что наши внутренние рабочие никак не могут полноценно поработать в зажатых отделах легких. Лечиться это будет у терапевта или пульмонолога, все теми же противовоспалительными таблетками и антибиотиками. И, наконец, зажатая вздутием диафрагма будет поджимать сердце, которое висит или, лучше сказать, лежит прямо над ней. Положение сердца понемногу начинает меняться, сосуды и нервы, подходящие к нему, постепенно начинают изгибаться, что часто приводит к нарушению сердечной деятельности и плачевным последствиям. Иными словами, без вздутия шансы выжить при любых процессах, связанных с сердцем, выше, чем со вздутием. Вы наверняка видели таких людей, которые пока сидят или стоят, дышат и чувствуют себя более-менее нормально, но стоит им лечь, как они начинают задыхаться, и им начинает плохеть. Так, одна из причин внезапной остановки сердечной деятельности во сне – выраженное вздутие. Человек долго находится горизонтально, живот давит вверх все сильнее и сильнее, зажимая сердце все больше и больше, что приводит к катастрофе. Кроме давления вверх, вздутый кишечник давит и во все остальные стороны, это понятно и логично. Давление назад приводит к тому, что зажимаются вены, идущие под кишечником, по которым венозная кровь оттекает от органов живота, таза, от нижних конечностей, И самого кишечника. Это приводит к венозному застою в тех же зонах в животе, малом тазу, ногах. Например, вены где-нибудь на ногах, которые были бы при нормальном венозном оттоке не видны, теперь, когда вздутие ухудшает венозный отток, становятся видимыми. Могут появляться венозные сетки. Варикоз или геморрой, которые становятся видимыми и прогрессируют именно вследствие постоянного отека, тоже усугубляются при вздутии живота. Еще давление кишечника назад часто раздражает вены и артерии, идущие к почкам. Раздражение рецепторов в них чуть хуже приток к почкам, чуть хуже отток от почек – все это дает организму сигнал, что хорошо бы прокачивать кровь через почки активнее. В результате начинает потихоньку повышаться артериальное давление, и мы часто видим в практике, что когда человек избавляется от вздутого, подобно мечу, живота, его давление нормализуется и получается полностью отказаться от антигипертензивных препаратов. Хочешь помочь своему сердцу и сосудам качать кровь и снизить давление – избавься от вздутого живота. В итоге такой человек пойдет лечить свои вены к флебологу прямую кишку к проктологу, а давление к кардиологу. Каждый специалист назначит свое лечение, а первопричина, как обычно, останется где-то за скобками. И даже если выяснится, что причина давления в почках, никто ему не скажет «давай-ка облегчим почкам жизнь и избавимся от вздутия» потому что врачей так не учат, да и не принято вторгаться в поле деятельности какого-то другого специалиста. В некоторых странах врачам вообще запрещено лечить не свою область, за такое могут лишить лицензии. Вздутые кишки давят вниз, поэтому все, что в малом тазу, начинает страдать. Пространство в малом тазу ограничена костями таза, и органам там некуда деваться или смещаться, поэтому малейшая блокировка малого таза сверху сразу приводит к застойным явлениям в органах малого таза, в прямой кишке, мочевом пузыре, в матке, трубах, яичниках у женщин и простате у мужчин. И теперь... Так же, как и в легких, при возникновении какого-либо воспалительного процесса орган уже не может быстренько отремонтироваться и продолжить нормально функционировать. Теперь это воспаление может длиться долго, может называться всякими хроническими диагнозами. Теперь между органами будут образовываться спайки, потому что там все очень тесно. Органы малого таза расположены вплотную друг к другу, поэтому слипаются они очень часто и очень легко. В результате могут возникнуть любые симптомы по гинекологии или урологии. Лечиться все это будет теми же самыми неэффективными способами, что и все остальное, перечисленное выше. Ни проктолог, ни гинеколог, ни уролог не обратят внимания на вздутие, потому что это же не малый таз, это вообще не их область, пусть гастроэнтеролог с этим разбирается, да и вообще. Где матка, где мочевой, а где кишки? Это же разные вещи. Такая логика приводит к тому, что человек безрезультатно ходит кругами по разным специалистам. И, наконец, вздутые кишки давят вперед. Вперед давить можно сколько угодно. увеличивая размер ремня, и все будет хорошо. Там нет органов, там нечего сдавливать и нечего мешать. А в некоторых странах мужчина с большим выпуклым животом вообще является символом успешности, сытости и процветания. Однако, как вы уже догадываетесь, все не так, как кажется. Давление кишечника вперед начинает растягивать мышцы и связки передней стенки живота. Если это растяжение длится долго, то со временем соединительная ткань не выдерживает и начинает расползаться, подобно дырке на старой протертой футболке. Появляются грыжи, пупочная, паховая, белые линии. У женщин аналогичный механизм часто связан с беременностью. Если соединительная ткань не выдерживает давление плода, которое он оказывает изнутри, то мышцы разъезжаются и появляется диастаз. Делаем простой вывод. Если хотите избавиться от какой-то грыжи живота, то помимо устранения причины, нужно обязательно полностью убрать вздутие, чтобы ничто не оказывало давление на ослабленные мышцы и соединительную ткань изнутри. Кроме того, выпуклый вперед живот смещает центр тяжести всего тела вперед, из-за чего человек как бы начинает постоянно заваливаться вперед вслед за животом. Чтобы реально не падать вперед и не заваливаться, рефлекторно напрягаются мышцы поясницы, а таз заворачивается вниз. В пояснице формируется прогиб, который называется гиперлордоз. Сноска. Гиперлордоз. Деформация позвоночника в виде чрезмерной выпуклости вперед. Происходит незначительное сгибание в тазобедренных и коленных суставах из-за чего мышцы поясницы, ягодицы ног уходят в хронический гипертонус, а человек приобретает типичную позу уточки. Вы наверняка видели, как меняются положение тела, таза и походка у людей в зависимости от размеров их живота. В таком положении очень неудобно полноценно двигать ногами и сохранять естественный паттерн ходьбы. Человек подстраивается под свой живот и при ходьбе начинает не столько двигать ногами в суставах, сколько разворачивать таз туда-сюда. Это постоянное шевеление тазом осуществляется на знаменитом и всем известном межпозвонковом диске L5-S1. Диск страдает, потихоньку разрушается, появляются протрузии. Сноска. Протрузия. Неестественное выпячивание межпозвонкового диска за пределы границ позвонков. При этом у человека тяжесть и дискомфорт в пояснице. Он идет с этим к неврологу, ему делают МРТ, видят протрузию, обвиняют ее во всех смертных грехах и начинают ее лечить. Эффект такого лечения, как вы понимаете, нулевой, поэтому люди, избавившиеся от вздутого живота и просто занявшиеся элементарной или специализированной зарядкой, сами добиваются гораздо лучших результатов в лечении протрузии и грыж, чем в неврологическом отделении, где могут только обезболить, сделать противовоспалительное, блокаду корешков или вообще просто взять все и вырезать. Да простят меня братья-неврологи. Я понимаю, что слушать об анатомических и физиологических подробностях и механизмах вам может быть скучновато. Но вздутие – это такая коварная вещь, что просто необходимо понять, как много проблем оно приносит. А поэтому нужно разобраться, как оно работает, ведь если бы я вам просто сказал, что вздутие – это плохо, вы бы сказали «ну да». Но да, и пошли бы дальше, ведь для многих вздутие — это просто неприятное явление, из-за которого может сорваться свидание, секс или случиться конфуз в общественном месте. Но не более того. Теперь вы знаете, что это не просто какое-то вздутие, а это то самое коварное вздутие, которое нужно отслеживать и от которого нужно избавляться, если вы хотите жить дольше и бодрее. И так нашему Валере не повезло. От него уехала красная шапочка, и у него на фоне стресса началось вздутие. Начала периодически побаливать голова. Появились утренняя усталость, постоянное бурление в животе и вонючие газы, периодические блуждающие колики в животе и сердцебиение, тяжесть в пояснице и ногах. Раньше он был спортивный и малый, но его выносливость заметно снизилась, он больше не мог дышать полной грудью. Если бы он был постарше, то можно было бы смело сказать, что это возрастное, и на этом закрыть вопрос, но он был молод, а значит, что-то было не так, и нужно идти к врачу. Теперь вопрос. какому? К какому врачу идти с такой пачкой симптомов? Можно бы к терапевту, а он уже даст сразу несколько направлений к разным узким специалистам. Но тут все оказалось проще, потому что в местной больнице был только один врач. Он же единственный оперирующий в районе хирург и завхирургии, он же единственный и неповторимый КМН, врач высшей категории Харитон Усманович Безразличный. Рисунок 3. Сноска. КМН. Кандидат медицинских наук.